По пути к пещере Дон Марио явно нервничал и проявлял беспокойство. Когда же мы, наконец, вошли в пещеру, никаких изваяний богов в ней не оказалось. Между тем, Дон Марио уверял, что они еще недавно были там. На этом примере Совершенно очевидно, что шансы найти и тем более увидеть идолов равна нулю. Идолы до сего дня сохраняют фундаментальное значение для индейцев нахуа. Даже активное наблюдение и разговоры об идолах вызывают у индейцев настороженность и отпор. Без них добровольной помощи подобная форма этнографических исследований совершенно непродуктивна. Епископу Зумараги пристало ужасное видение. Быть может, то был сам дьявол, который для того, чтобы упрочить власть тьмы в Новой Испании, передал язычникам-ацтекам в ковчеге с идолом у Рецила Почтли некое грозное оружие, весьма напоминающее библейский ковчег Завета. Подобно тому, как ацтекский бог растревожил фантазию сурового епископа, он, правда, совсем иначе и по иному поводу, волнует и нас, ибо мы стремимся интерпретировать этот таинственный объект как вполне конкретную техническую реальность. Это предположение, если исходить даже из современного уровня развития техники, отнюдь не представляется фантастикой. С точки зрения науки, она относится к сфере вполне возможного и даже реального. Ацтекский ковчег и сегодня ожидает часа своего открытия в какой-нибудь потаенной пещере к северу от Тулы. Сегодня мы активно стучимся в двери передового знания, подобно тому, как индийское население Мексики стучится в двери свободы, добиваясь предоставления независимости. Итак, исследования в рамках гипотезы о палеоконтакте должны наполнить живым содержанием то, что до сих пор представлялось лишь туманной теорией. Если ученым удастся отыскать второй ковчег, Перед ними откроются поистине безграничные возможности. В данной публикации «Ацтекский ковчег», по крайней мере, в некоторых параграфах, интерпретировался как объект, за которым кроется некий технический аппарат инопланетного происхождения. Однако эти материалы никоим образом не следует воспринимать как искусственно созданную систему аргументов, для бескомпромиссной поддержки теории о посещении Земли представителями инопланетного разума. Автор не призывает ни верить в них, ни отрицать их существование. Данная работа всего лишь сопоставление мифологических и исторических материалов, не более и не менее. Принятие читателям основных постулатов данной публикации столь же приветствуется нами, какие скептическое отношение к ним. Истина, скорее всего, лежит где-то посередине между фактами и их истолкованием. О том, что же это было, здесь речь не идет, ибо что-либо определенное о нем можно будет сказать лишь тогда, когда загадочный объект будет наконец найден. Нам же остается лишь надеяться, что это случится в недалеком будущем. Небесные явления в старинных тирольских преданиях. Гизел Эрмель не Непомук, рыцарь фон Альпенбург, в своем сборнике преданий и легенд, опубликованном в Цюрихе в 1857 году, упоминает о весьма интересном круге, обнаруженном в Тироле в начале 1800 года. В Амросе, что неподалеку от Инсбурга, в давние времена в христианском саду росла яблоня,